Строгость, справедливость, дружелюбие, но не фамильярность Будьте сдержаны в отношениях с подчиненными Ставьте каждому из них четкие задачи Оговаривайте сроки их исполнения и объем затраченных средств Удостоверьтесь, что задания вы распределили справедливо Даже если объем работы может кого-то испугать Будьте тверды Если задачи и сроки их исполнения установлены, сроки должны быть соблюдены, весь перечень задач выполнен. Честность высоко ценится американцами. Понятно, что, как и всякое понятие из гуманитарной области, оно допускает разные оттенки смысла, но во всех случаях именно честность преобладает в психологии простого американца. Американцы приучены соблюдать правила честной игры – В бейсболе удар может быть честным и это вызовет одобрение, а удар не по правилам ⁇ это грязная игра. Грубость приемлема, если она в пределах правил, в рамках честной игры. Подчиненные ожидают справедливости и заслуживают, чтобы их наказывали справедливо, чтобы их выслушали и справедливо разбирались в ситуации. Они заслуживают справедливого руководителя. Хороший руководитель излучает дружелюбие, но он не должен быть приятелем для своих подчиненных. Да они и сами не хотят этого. Они чувствуют себя дискомфортно, если вышестоящий менеджер фамильярен с ними. Люди предпочитают иметь возможность расслабиться и быть самими собой со своими друзьями, но никак не со своим начальником. Они тем более не хотят, чтобы руководитель был дружен с одним из них. Дружба может привести к фаворитизму, Что плохо скажется как на руководителя, так и на его любимчики. Фаворитизм заведомо несправедлив. Будьте всегда дружелюбны и вежливы. Уважайте точку зрения других. Искренне интересуйтесь идеями своих подчиненных и будьте готовы оценить их вклад в общее дело». Заботьтесь о своих сотрудниках, об их благополучии, здоровье, об их семьях, относитесь ко всем внимательно и с уважением. Хорошие и способные сотрудники хотят работать у такого руководителя, который всегда ясно обозначает, чего он от них ждет и который будет строго требовать, чтобы результаты соответствовали ожиданиям. Они хотят, чтобы руководитель мог справедливо рассудить конфликт и решить возникающие проблемы. Они хотят работать с человеком, чье дружелюбное отношение к людям делает их компанию местом, где можно честно и спокойно работать, не опасаясь высказать свое мнение. Руководителю не стоит участвовать вместе с подчиненными в играх, где силен элемент личного соперничества, таких, например, как баскетбол. Когда речь идет о победе и поражении, это создает напряжение. Участие руководителя может и сказаться на объективности судейства. Пусть в баскетбол играют сотрудники, находящиеся на одной ступени служебной лестницы. Не стоит руководителю и садиться со своими подчиненными за покер. Пусть они сыграют в пятницу вечером между собой». Начальник не должен за панибрата относиться к своим сотрудникам, он не должен встречаться по вечерам с девушками из своей организации, пусть девушки сами найдут, чем занять свободное время. Как дети хотят видеть в родителях родителей, а не приятелей, так и подчиненные хотят видеть в руководителе начальника, а не друга. Вот и будьте начальником». «Всегда помните о том, что вы и ваш начальник просто состоите в дружеских отношениях, а не являетесь друзьями». Это первая заповедь морского офицера США со времен адмирала Джона Пола Джонса.